Видя Келли в таком горе, Коува обнял ее за плечи. «Господи, помоги!» — рыдала она. Шаман банали осмотрел ножной обрубок. Взгляд его был хмурым. Затем он зачерпнул полную ладонь тягучего сока цвета портвейна и шлепнул на рану. Реакция последовала незамедлительно и притом том самая бурная. Культя Фрэнка резко вздернулась, словно от электрошока. Он исторг, дикий, нечеловеческий вопль, хотя и был в обмороке. Келли кинулась к брату, вырвавшись из рук профессора. «Фрэнк!» Шаман покосился в ее сторону. Он пробубнил что-то по-своему и ретировался, позволяя ей выйти вперед.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 Отторопью наблюдала, как шаман пронес миску с соком ко второй культе Фрэнка, намереваясь повторить чудо. «Даже не верится!» — пролепетала она голоском негромче мышиного писка. Ковы еще раз поотечески обнял ее. «Мне известно пятнадцать видов растений с кровоостанавливающими свойствами, но чтобы такой силы...» Фрэнка снова подбросила. Знахарь обработал вторую культю. Пару секунд шаман созерцал сделанное, а потом повернулся к ним. «Отныне яга хранить его!» — торжественно произнес он. «Спасибо», — ответила Келли. Пигмей глянул на Френка. «Он теперь Бан-Али, один из избранных!» Келли нахмурилась. Шаман же продолжил. Теперь ему предстоит служить яге во всем и на все времена. С этими словами он развернулся, успев добавить кое-что на своем языке, судя по тону что-то зловещее. Едва он ушел, Келли подняла глаза на профессора. Ковы покачал головой. Я разобрал только одно слово. Банай. -и». и что же оно означает? Индеец перевел взгляд на Фрэнка. Раб. Глава 15. Забота о здоровье. 16 августа, Одиннадцать часов 43 минуты. Больничное крыло института Инстар, Лэнгли, штат Виргиния. Никогда еще Лорин так не отчаивалась. Ее внучка неподвижно лежала среди сбитых в кучу подушек и простыней. Маленькая крошка в сети трубок и проводов, подключенных к аппаратам и капельницам. Даже через скафандр было слышно жужжание и попискивание приборов в длинной палате. Малышка Джейси была не одинока в своем заключении. За прошедший день сюда попало еще пятеро детей. А скольким это предстоит?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 Сейчас же ее заботило другое. Она присела у внучкиной постели. Джесси смотрела какую-то детскую передачу по монитору, превращенному на время в телевизор. Ни смех, ни улыбка не оживляли ее губ. Девочка глядела, но не видела. Взор ее остекленел, волосы прилипли к колбу от пота и жара. Лорин было почти нечем ее утешить. Прикосновение пластикового скафандра казалось чужим и холодным. Все, что ей оставалось, — это сидеть рядом с девочкой, чтобы та, видя родное лицо, не чувствовала себя одинокой. И еще. Бабушка не могла заменить мать. Стоило кому-нибудь открыть дверь, Джейси всякий раз оборачивалась. В ее глазах вспыхивала надежда и тут же гасла — То доктор, то сестра, мамы не было. Лорин уже поймала себя на том, что сама стала посматривать на дверь, моля, чтобы маршал поскорее принес весточку от Келли и Фрэнка. Там, в Амазонии, несколько часов назад с базы вау вылетел вертолет-эвакуатор. Спасатели наверняка уже нашли затерявшуюся команду, и Келли сейчас на полпути к дому».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 «Она скоро придет. Ведь Южная Америка далеко-далеко отсюда. Может, пока поспишь?» Джейси насупилась. «Во рту больно». Лорин потянулась к столику и подала внучке кружку с соломинкой. В ней был сок с болеутоляющим. «Выпей это, и пройдет». Губы девочки уже обметала лихорадкой. В уголках появились язвочки — один из явных признаков болезни —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 Где-то среди рядов коек заплакал ребенок. Нескончаемая мелодия, под которую приплясывал мультяшный медведь, бренчала внутри скафандра на назойливым фоном. «Сколько больных еще будет?» Лорин терялась в догадках. «Скольким суждено заболеть? Скольким суждено погибнуть?» У нее за спиной раздался звук, сопровождающий разгерметизацию входного клапана. Обернувшись, Лорин увидела, как дверь палаты распахнулась, и через порог, согнувшись, ступила мешковатая фигура в карантинном скафандре с кислородным шлангом в руках. Пришелец повернулся, и Лорин увидела его лицо сквозь пластиковое окошко маски. «Маршал». Она вскочила на ноги.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 «Смотрю про медведя Бобо». «Правда? Ну и как? Нравится?» Джесси с готовностью закивала. «Тогда и я посмотрю. Подвинсика. Девочка радостно заерзала, освобождая деду место на краешке кровати. Он обнял ее. Джесси прижалась к нему, старательно глядя в экран. Лорин поймала взгляд мужа. Он слегка тряхнул головой. Лорин нахмурилась, что бы это значило. Решившись все разузнать, она включила микрофон в шлеме, чтобы можно было поговорить без внучки. «Как дела у Джесси?» — спросил шепотом маршал. Лорин придвинулась ближе.